Глава 28 Если не друг, а враг. Все эти дни голова Воронцова была забита исключительно хлопушкой, но теперь после сногсшибательной ночи он наконец-то готов убивать ради неё и тащить в пещеру мамонтов. А то, что без крови не обойтись, это как пить дать. Хорошо хоть пришёл в себя, когда ещё не стало слишком поздно, так бы бизнес накрылся медным тазом, а он бы и не заметил. Сделал короткий звонок Ларисе Петровне, чтобы проверить, все ли у них в порядке по дороге в ресторан. Там ему явно будет не до того. Теща сама с радостью отвезла Дани ковсат и даже не стала спрашивать, где провел ночь сам Воронцов и приедет ли сегодня. Конечно, он слышал вчера слова тещи о братьях и сестрах для Дани. Этим Лариса Петровна его несказанно удивила, хотя еще больше удивила собственная реакция. Организм рвался продолжать рот. Чем, собственно, Воронцов и занимался почти всю ночь. Рядом с этой женщиной он реально сходил с ума. Еще один звонок предназначался Филимонову с парковки у ресторана. Обычно его родственные связи помогали урегулировать многие конфликты с госструктурами. Впрочем, именно Самохин на открытии клуба и сообщил Воронцову о просроченной лицензии. Об этом тоже нужно поразмыслить. И теперь Воронцов, наконец, может это сделать спокойно как только разберется с неожиданной проверкой, которая свалилась, как снег, на голову. Также удивительно, что теперь, как Воронцов остро в нем нуждался, деверь Филимонова слился, сославшись на то, что никак помочь не может, и на бизнес Воронцова положили глаз какие-то другие люди. «Ну, ты же понимаешь, о ком?» Воронцов не понимал, но теперь, добившись Ольги, мог расправить плечи и войти в клетку ко львам. И он будет не он, если не выведет всех на чистую воду, добыв для своей женщины и меха, и пищу. О, да, рядом с ней он чувствовал себя неандертальцем. Оттого и рвал чушь, что одежду на ней. Варвары пуговиц не признают. Ночь вселила уверенность и дала силы. Воронцов давно не чувствовал себя настолько хорошо. Стеклянные двери ресторана были закрыты, хотя рабочий день уже начался. Воронцов обошел главный вход и вошел через черный, у которого толпился коллектив. Раньше во время проверок Самохина работу останавливать было не обязательно. Впрочем, и проверками те попойки назвать сложно. Что же изменилось? И кому Воронцов перебежал дорогу на этот раз? Испуганная Инга при виде Воронцова сразу указала на проверяющего выразительным взглядом. Воронцов кивнул, не замедляя движение, приказал принести кофе. Остановился перед столиком в центре зала и протянул сидевшему мужчине руку. «Доброе утро, Алексей Воронцов. С кем имею честь?» Рукопожатие вышло крепким. «Присаживайтесь, Воронцов. Меня зовут Марк Бестужев. И если я здесь, то, судя по всему, у вас проблемы». Без единого звука Инга поставила рядом с ними кофе, молоко и сахар и также испарилась. «Не люблю, когда утро начинается с проблем», — вздохнул Воронцов, пригубив кофе. Бестужев криво ухмыльнулся. Я тоже предпочитаю с утра горячие объятия, ну, что поделать?» Воронцов с интересом посмотрел на Марка Бестужева. Холёный, темноволосый, в стальных глазах жестокий и бескомпромиссный блеск. Одежда дорогая, часы на руке тоже. Не похож он на штатного налогового инспектора. Что-то тут нечисто. Воронцов допил кофе и сказал. «А можно глянуть ваши документы? А то я по телефону не очень понял своего администратора. Кто вы и зачем к нам пожаловали?» Сначала я приехал в пламя. На двери оказался замок, так что пришлось искать вас здесь. Вопрос о документах Бестужев проигнорировал. Интересно. Клубу требуется некоторая реконструкция, а мы поспешили с его открытием. Соврал и глазом, не моргнув Воронцов. Можно было бы переместиться из ресторана снова в клуб, но только не после вчерашнего, не до пожара за которого у Бестужева может возникнуть еще больше вопросов. Чем меньше информации, тем лучше. Даже ценой простой рестораны. Интересно, а по какой причине вы тогда рассчитали весь коллектив? А разве я должен обсуждать это с вами? Отодвинув чашку в сторону, Бестужев сложил руки на столе. Давайте я вам объясню, Воронцов, насколько большие у вас проблемы. Похоже, это вы не поняли, перебил его Воронцов. Я не видел ваших документов и не понимаю, почему вас волнуют внутренние дела моего клуба. «Прибавим к этому простой ресторана, а основания для такой самодеятельности я от вас пока так и не получил. Так что уже сомневаюсь, а есть ли у вас полномочия для всех этих угроз?» «Полномочия есть», — с холодной улыбкой ответил Бестужев. «Сомневаетесь?» «Марк», — улыбнулся Воронцов, «я думаю, что будьте вы супергероем, вашей суперспособностью было бы отвечать вопросом на вопрос. Но это ведь к делу не относится, правда? Так что, пожалуйста, сделайте над собой усилие и постарайтесь отвечать прямо. Какое вам дело до клуба? Бестужев вытряхнул из чашки белые пакетики с сахаром, выложив четыре штуки в ряд. Смотрите, это важные персоны покер-клуба, который вы с Романенко оба посещали. Обойдемся без имен. Думаю, таких людей лучше не упоминать в СОИ, А вы далеко не дурак и сами догадаетесь, что к чему. Союзы заключаются и распадаются, а передел рынка всегда в ходу. Долгие годы пламя считался убыточным местом, и никого клуб Романенко не интересовал. Но потом Романенко перебежал дорогу не тем людям, а те, в свою очередь, выяснили, что на самом деле Романенко не так прост, как кажется, и владеет он не только клубом. Тогда же, по чистому совпадению, администратором клуба стала его дочь. Еще один пакетик сахара медленно пополз к центру стола. Воронцов не стал уточнять, подразумевает ли Марк под пакетиком Клоп или лично Олю. Все равно ни один из этих вариантов ему не нравился. В считанные месяцы рейтинг клуба резко пошел вверх. Вечеринки вдруг стали собирать полный зал, а касса взлетела до небес. Могли ли основные игроки на рынке не обратить на это внимание Ведь остальные активы Романенко до сих пор оставались скрытыми, в отличие от клуба. Ответ Марку не требовался, как и Воронцову. Несколько движений руки, и четыре сахарных пакетика окружили пакетик в центре. Романенко стали поступать выгодные предложения о продаже, от которых в обычное время не отказываются, и особенно, когда они поступают от таких людей, как эти. Круг стал сужаться, теперь пакетики напирали почти вплотную. Воронцов сглотнул, а Бестужев продолжал. Продавать клуб в таких условиях, каких оказался Романенко, чревато. К тому же официальную сделку могли заморозить на любой стадии. Этим людям хватает власти, чтобы сделать это. Поэтому зажатый в угол Романенко избавился от клуба неожиданно и вроде бы случайно. И он передал его совсем не в те руки, в которые, как предполагалось, уйдет клуб. Одно движение руки Бестужева и четыре пакетика отходят в сторону. И вокруг единственного в центре снова полно свободного места. До поры до времени дочери Романенко, которая теперь больше не удел, ничего не угрожает. Только вот эти люди не отказываются от желаемого так просто. Вы же это понимаете, Воронцов? Эти четыре пакетика никуда не делись. И все, что происходит сейчас с клубом, это их рук дело. Но теперь как новому владельцу эту кашу расхлебывать вам. С этим он справится, наверное. И вы здесь, чтобы предупредить меня? Или назвать свою цену? «Я здесь из-за Ольги Константиновны». Сердце пропустило удар. «Почему?» «Сегодня огласят завещание Романенко, на котором она должна присутствовать. На завещании все активы будут оглашены официально, и лучше бы мне быть тем, с кем Ольга Константиновна поедет к юристам. Вы, случайно, не знаете, где я могу ее найти? А то она не отвечает на мои звонки». Бестужев показал пяток неотвеченных вызовов на экране своего телефона. Воронцов потянулся за своим, сотовый стоял на бешенном режиме, чтобы никто не отвлекал от важного разговора, негнущимися пальцами нажал на звонок. И когда металлический голос автоответчика произнес «Абонент временно недоступен», сердце рухнуло в бездну.